Октябрь 2002. Берег. Марс был словно дальний берег океана, люди волнами растекались по нему. Каждая волна не похожа на предыдущую, одна мощнее другой. Первая принесла людей, привычных к просторам, холодам, одиночеству, худых сухощавых старателей и пастухов, лица у них иссушены годами и непогодами, глаза как шляпки гвоздей, Руки, одубевшие, как старые перчатки, готовы взяться за что угодно. Марс был им нипочем. Они выросли на равнинах и в прериях, таких же безбрежных, как марсианские поля. Они обживали голое место, так что другим было уже легче решиться. Стеклили пустые рамы, зажигали в домах огни. Они были первыми мужчинами на Марсе. Каковы будут первые женщины, знали все. Со второй волной надо было бы доставить людей иных стран со своей речью, своими идеями. Но ракеты были американские, и прилетели на них американцы. А Европа и Азия, Южная Америка, Австралия и Океания только смотрели, как исчезают в римские свечи. Мир был поглощен войной или мыслями о войне. Так что вторыми тоже были американцы. Покинув мир многоярусных клетушек и вагонов подземки, они отдыхали душой и телом в обществе скупых на слова мужчин из степных штатов, знающих цену молчанию, которое помогало обрести душевный покой после долгих лет толкать не в коморках, коробках, туннелях Нью-Йорка. И были среди вторых, такие, которым. Судя по их глазам, чудилось, будто они возносятся к Господу Богу.